Глава 3. От Эльгреха. В начале 8 я закрыла кондитерскую лавку и с висямой выручкой отправилась на окраину Шеффилда. Поглощённая мыслями, не заметила, как подошла к дому, окружённому высокой терновой изгородью. С севера к нему подступал тёмный лес, скрывавший жилище от любопытных глаз. Идеальное, казалось бы, жилище для ведьмы. Только меня подобное запустение не устраивало. До смерти бабушки здесь было всё иначе. Теперь же участок выглядел заброшенным. Из-за постоянной занятости у меня не доходили руки, а братом обуревала лень. Он снова не выполнил обещание. Глядя на возвышающееся над полуразрушенным забором заросли, я почувствовала, как усилилось раздражение. Сколько он будет кормить меня завтраками? воскликнула в мыслях и резко выдохнула. Как бы мне хотелось, чтобы мама и бабушка были живы и занимались воспитанием Саймона. Я потёрла ладонью сзади шею, чтобы снять напряжение, и увидела поднимающийся над трубой едва заметный сизый дымок. Неужели Саймон решил порадовать меня ужином? Настроение заметно улучшилось. Я торопливо толкнула некогда белую калитку и по узкой тропинке устремилась к крыльцу. Стоило войти в дом, как увидела Грейс. Удивление не заставило себя ждать. Однако я попыталась его скрыть и с порога занялась поисками Саймона, которого и след простыл. Где этот оболтус? Я редко негативно высказывалась в отношении братца, но сегодняшний день исчерпал лимит терпения. К нему заглянул Райли, и они ушли куда-то. Немного растерянно отозвалась кузина. «Пусть только попадется мне завтра на глаза, на травлю оводов!» Прошипела я сквозь зубы и положила в тайник тугой кошель. «Ты чего не в духе? Случилось что?» Грейс опешила. «Устала!» Буркнула я и подошла к умывальнику. Целый день как белка в колесе. Мы сегодня выручили в 7 раз больше, чем обычно. Уверена, теперь часто так будет. Ведь из лавки открывается прекрасный вид на площадь. Хихикая, многозначительно произнесла она. Грейс намекала на бейкера и безудержный интерес к нему у местных девушек, многих из которых не остановит даже новость о его обручении с Лэной Лайфокс. Ужинать будешь? Засуетилась внезапно кузина. Не дожидаясь ответа, она достала из печи глиняный горшочек, поставила на стол и сняла с него крышку. Крохотный одноэтажный дом наполнился восхитительными ароматами. Никогда прежде Грейс не проявляла подобной заботы. С чего бы? Гадать не было ни сил, ни желаний. Я устало опустилась на стул. В следующий миг рядом со мной на табурет со скрипучим плачем запрыгнул «Привет». Только маме могло прийти в голову назвать так облезлого с наполовину оторванным ухом кота, которого она однажды подобрала на улице. Свой странный выбор мама объяснила тем, что тощее создание отозвалось на это обращение. «С тех пор мы нередко попадали в курьезные ситуации». особенно в минуту, когда выходили на улицу и в поисках кота кричали: "Привет". Обязательно находились те, кто в ответ на зов махнул рукой и пытался вступить в беседу. "А ну, брысь, блохастая морда", завопила кузина и топнула башмаком. Кот тут же зашипел и недовольно заколотил грязным хвостом по табурету. "Не советую тебе злить его. Забыла, чем всё закончилось в прошлый раз". Тогда обиду на Грейс привет выместил на её ботинках, а прежде на редикюль. Забудешь тот. Все коты как коты, а этот точно адское создание, возомнившее о себе не вещь что. С трёх о люди на рышая. Кот, угрожающе ощетинился, но с табурета не спрыгнул. Он ждал, когда я поделюсь с ним ужином, тушёным картофелем с мясом. Мы не особо любили друг друга, просто научились сосуществовать. «Привет» был некой тонкой ниточкой, связывающей меня с мамой. Наверное, только поэтому я продолжала заботиться о нем. «Кажется, ты снова попала в список его врагов». Усмехнулась я, наколола на вилку кусочек дымящегося мяса и начала на него дуть. Кот не мигающе смотрел на меня. Хоть я была голодна, решила первым делом накормить его. Под этим малящим взглядом мне кусок в горло не полезет. Грей скивнула, но не отозвалась, словно не расслышала моего замечания. «Чем займёшься после ужина?» – внезапно спросила она. Её вопрос озадачил меня. Я сняла с вилки ароматное мясо и с помощью левитирующего заклинания отправила его в кошачью миску. Привет рванул к ней и спустя миг с урчанием зачавкал. «Приготовлю одно зелье и отправлюсь в подушки на царство, одеялки на государство». «У тебя нет заказов?» Недоверчиво уставилась на меня Грейс. «Хватает, но я устала и хочу взять хотя бы день отдыха». Повела плечом и накинулась на ужин. «Что скажешь клиентам?» Её интерес казался мне странным. Раньше Грейс его не проявляла. Призывная миуканя Приветика вынудила меня отправить ему в миску новый кусок мяса. Только после этого я произнесла: "Скажу, что у котла отвалилось дно. Разве так бывает?" Кузина прищурилась. "Не знаю, но надо же как-то оправдать свою лень. Этель, помоги мне, пока не поздно, сварить чего-нибудь." Неожиданно выпалила Анна, с мольбой в глазах хватая меня за руку. Тебе, как я поняла, Бейкер Даром не нужен. Я одёрнула руку, с показной злостью бросила вилку в горшочек и выпалила. Смертница решила записаться. Ладно, Катрина, на безбашенная. Да и терять ей нечего, но ты? А что я? Я хочу стать счастливой, и только. Значит, ей ты будешь помогать с Ларэм Бейкером, а мне отказываешься. В голосе Грейс прозвучала обида. Думаешь, у меня тут пусто? Лигонька постучала ей пальцем по виску и, заметив озадаченное выражение лица кузины, пояснила: Я никому не собираюсь помогать, ни ей, ни тебе. Хочешь сказать, что отказалась варить для неё зелье? Нет, не отказалась, честно ответила и вновь взялась за еду. Ничего не понимаю, растерянно протянула Грейс, не сводя с меня глаз. Я не знала, стоило ли ей рассказывать правду, поэтому какое-то время просто молча ела и обдумывала свой дальнейший шаг. А затем приглушённо произнесла: Под видом приворотного зелья я дам Катрин что-нибудь другое, безобидное. Почти. Делиться с кузиной планами мести мне точно не следовало. И ещё проболтается кому и начнёт меня отговаривать. Этель просияла кuzине улыбкой надежды. Нет, Грей, не упрашивай. Я ещё пожить хочу. От меня же мокрого места не останется, если любимая дочурка Верховного мага лишится такой выгодной партии, как леонар Бейкер. Насколько мне известно, у советника всего один сын. Поэтому мой ответ нет. И давай закроем на этом тему раз и навсегда. Договорились. Грейс недовольно пробурчала что-то себе под нос, еле заметно кивнула и засобиралась домой. Вот и поговорили, прошептала я, когда за кузиной хлопнула входная дверь. Она ушла, не попрощавшись, но меня нисколько не задела её обида. У каждой из нас была своя правда. Уже через считанные минуты я забыла о небольшой размолвке. Все мои мысли занимал важный вопрос: как проучить бейкера? Превратить на время в кузнечика или крысу? Слишком жестоко. К тому же, ответное наказание не заставит себя ждать. Приготовить слабительное и обеспечить незабываемый вечер в компании клозета? Слишком банально. В одептском общежитии подобное было чуть ли не нормой на первом курсе. И тут меня осенило. Вдохновлённая идеей, я вскочила со стула и рванула в подвал. Именно там, вдали от посторонних глаз, у меня была тайная лаборатория. С улыбкой на губах и жгучим азартом я принялась за дело. Уверена, Бейкер будет долго ходить под впечатлением от изделия, если, конечно, Катрин найдёт способ применить его. Как правило, мой рабочий день в лавке начинался ещё затемно. Прежде чем открыть посетителям её входные двери, нужно было проделать немало работы. И этот день ничем не отличался от других. Едва часы на ратушной башне пробили 6:00 утра, я вошла в кухню. Щелчком пальцев зажгла магическую лампу и взялась за работу. Первым делом растопила печь, наполнила дежу водой и принялась колдовать над тестом для пышек с маком. Затем была очередь круассанов с разными начинками. Руками я только формировала выпечку. В остальном мне помогала бытовая магия. Не овладея я ею, пришлось бы нанимать нескольких работников. Но пока мы справлялись с собственными силами. Саймон снабжал лавку всевозможными ингредиентами. Грейс всегда была на подхвате и в любой момент могла меня подменить. «За работой время летит быстро». И один час незаметно сменился другим. Когда предупредительно зазвонил колокольчик на входной двери, я не забеспокоилась и даже не особо придала этому значение. Мои личные клиенты нередко приходили в кондитерскую до ее открытия, чтобы сохранить визит в секрете. Я неторопливо отряхнула руки от муки и без малейших опасений вышла в зал. Однако стоило увидеть столь раннего посетителя, выпалила от изумления: "Ты?" Затем перевела взгляд на сопровождающих Бейкера стражников, что стояли немного позади него с непроницаемыми лицами, и почувствовала, как по спине пробежал холодок. Линар Бейкер При виде небольшой комиссии по контролю за применением магии и грехам пришло в неописуемый ужас. Я слышал, как гулко она сглотнула, когда поняла, зачем мы здесь. Видел, как сильно дёрнулось её горло, когда ведьмочка попыталась избавиться от возникшего внутри кома. По всей видимости, мои предположения оказались верны. Грехом занималась чем-то незаконным. Иначе с чего и нервничать? С одной стороны, я испытал радость, поскольку хотел поставить ведьму на место. С другой огорчился. Это лишь ждут серьёзные проблемы, если мы найдём здесь что-нибудь. Тем не менее, я обязан был довести до конца начатое и понять, насколько сильно она погрязла в тёмных делах. Плановая проверка, громогласно произнёс я, не сводя взгляд с ведьмочки. А затем обратился к помощникам. «Осмотрите здесь все, и как можно тщательнее!» Этель уперла руки в бока и с грозным видом сделала шаг вперед. «Не имеете права!» «Ошибаетесь, Грэхам, у нас есть на то постановление!» С саркастической улыбкой я достал из внутреннего кармана камзола свиток, что он написал в попыхах ранним утром. Когда получил по магическому почтовому ящику сведения об отчислении Этели за Академию, и протянула его ведьмочке. Она демонстративно сложила руки на груди, не желая принимать свиток. Повернулась ко мне спиной и съехидничала. Ах, да, простите, Лэр Бейкер. Я забыла, что теперь вы являетесь начальником Сдешнего управления по контролю за магией. Не расскажете, каким ветром занесло едва ли не лучшего выпускника Имперской Академии в наше захолустье? Неужели Грэхэм считала меня недалеким и верила, что я поделюсь с ней секретными сведениями? Особенно теперь, когда она вошла в число подозреваемых. Попутным. Отрезал, убирая свиток обратно в камзол. А за какие заслуги, Лэр Бейкер? Или решили пересидеть здесь в ожидании должности более достойной вашего имени. Этель догадывалась, насколько мне неприятна эта тема, и будто намеренно продолжала бить по больному. Зачем? Хотела отвлечь меня от обыска, заговорить зубы? Или у неё имелась иная цель, о которой я даже не догадывался? Сделав медленно несколько шагов вперёд, прошептал ей на ухо: «Вам не дают покоя мысли обо мне? Переживаете из-за моего назначения и пребывания в Шеффилде?» Отель резко повернулась ко мне лицом, отчего мы оказались непозволительно близко друг к другу. Аромат лаванды и лимона коснулся моего носа. И он показался мне смутно знакомым. Но откуда? За годы учебы в академии мы с Грэхом всего однажды перекинулись парой фраз. После чего ни разу не встречались до вчерашнего дня. Не льстите себе. Её зелёные глаза полыхнули недобрым огнём. Конечно, вы та ещё заноза в пятой точке, едва ли не каждой ведьмы, от которой ужасно хочется избавиться. Но сейчас я пытаюсь понять, к чему столько стараний. Не слишком ли много внимания вы уделяете в последнее время моей скромной персоне? «О скромности вы явно преувеличили, Грэхэм. Вам палец в рот не клади, откусите по локоть». «Да что там по локоть, по плечу?» «А насчет занозы следует подметить, что даже самая мелкая щепка саднит и заставляет человека думать о ней». «Значит, вы все-таки думали обо мне, однако солгали. Заметив, что Этель по какой-то причине реагировала на меня, как бык на красную тряпку», Я начал давить на неё, желая вывести из тем самым на чистую воду. О чём ещё вы солгали? Или, может, с вашей точки зрения, умолчали? Не хотите покаяться и написать явку с повинной, пока не поздно? Ещё чего? Фыркнула Этель. Я не совершила ничего такого, в чём мне следовало бы признаться. Уверенная, дал ей последний шанс. По глазам же видел, что она не так уж невинна, как пытается показаться. «Лэр Бейкер, вам стоит на это взглянуть!» Внезапно прервал наш диалог один из моих подчиненных и поманил меня рукой в смежное с залом помещение, которое оказалось кухней. Я переступил через порог и на миг застыл от удивления. Здесь творилось нечто невообразимое. Проявление бытовой магии в чистом виде. На плите без чего-либо участия варилось яблочное повидло. Вода сама прямо при нас налилась из ведра в дежу, куда следом устремилась закваска с сахаром и мука. Стоило всем компонентам собраться воедино, в работу включилось хлебное весло для замешивания теста. Чудеса да и только. Я в очередной раз убедился, что грехом очень одарённая и сильная ведьма. Но явно не это привлекло внимание стражника. Я вопросительно глянул на него, и он указал магафоном на холщовую сумку, что висела на гвозде. Покосившись на отель, заметил краем глаза, как схлынула краска с её лица. Значит, мы на верном пути. Я мог дать указание принести для осмотра заинтересовавшую артефакт вещь одному из своих помощников. Но лично снял её с импровизированной вешалки и положил на свободный стол. В присутствии владельца лавки и двоих стражников я заглянул внутрь сумки. Она оказалась лёгкой и почти пустой. Почти, потому что в ней не было ничего, за исключением маленького мешочка с семью крохотными флакончиками. Два из них имели содержимое зелёного цвета. Остальные пятёрка розового, почти алого. Я поочерёдно взял в руки каждую бутылочку. Не спеша повертел, но ни на одной из них не нашёл названия или малейшего намёка на то, что в них. Однако несомненно, это были зелья. Магия ещё вовсю бурлила внутри. Пузырьки воздуха отрывались от дна, поднимались кверху, к верху, к притёртому колпачку. приводя тем самым всю жидкость в незамедлительное движение. «Значит, занимаемся незаконной варкой зелий, Грэхам?» – озвучил я вслух мысли и облегченно выдохнул. «Никак нет, Лэр Бейкер!» – отчеканила Этель, словно не раз репетировала ответ. «Ее провинность оказалась менее серьезной и масштабной, чем я предполагал». Тем не менее, она нарушила законы, и мне придётся её наказать. Хотя бы по минимуму. Только прежде чем составлять протокол, следовало понять, что во флаконах. Возможно, открывать их было немного неразумно с моей стороны. Но надеяться на признание от ведьмочки не стоило. Можно было отправить зелье на экспертизу и дождаться заключения. Однако я не хотел усложнять положение грехам. Если во флаконах что-то опасное или запрещенное, штрафом она не отделается. Подводить же ее к скамье подсудимых я не собирался. По крайней мере, не после первого проступка. Значит, придется самому во всем разбираться. Откупорив притертую пробку, я легким взмахом руки направил аромат к носу и сделал глубокий вдох. В академии нас несколько лет подобно собак натаскивали на различные эликсиры. Поэтому я не сомневался, что смогу понять, что внутри. Кориандр, рябина и распознать эти душистые ингредиенты мне не составило труда. А вот третий никак не поддавался. Ещё пара вдохов и пришло узнавание. В следующий миг я почувствовал, как расширились это зумление глаза. Воробейник. Это же сказать вслух, что во флаконе находилось противозачаточное зелье, я не решился. Опять-таки хотел пощадить Грехам и спасти её репутацию. Чьё это? требовательно спросил и понял, что неверно задал вопрос. Моё, с вызовом во взгляде выпалила она, прежде чем я исправился. Все пять флаконов Из горла сам с собой вырвался рык. Я догадывался, что ведьмочка солгала, однако от чего-то пришёл в неописуемую ярость. Зачем она пыталась опорочить себя в моих глазах? Кого выгараживала? Может, я любви обильная, с издёвкой и сахарным голоском произнесла Грехом. Я закрыл на мгновение глаза и досчитал до пяти, чтобы успокоиться. Вернуть холодную голову мне не удалось, но желание придушить вредную ведьму или вытрясти из неё правду исчезло. Пусть говорит, что вздумается. Какое мне до неё дело? Что в других флаконах? Спросила я ледяным тоном у Греха, взяв в руку бутылочку, содержимое которой было зелёного цвета. На честный ответ не надеялся. Однако получил его. «Противоревматическое зелье», — отозвалась от Эль уже без прежней спеси. «Тоже ваше?» Не удержался я от язвительного замечания. «Чье же еще?» «Так и запишем в протоколе. Это все или где-то есть тайное хранилище?» Грэхом повернула голову в сторону, чтобы не смотреть мне в глаза, и процедила сквозь зубы. «Все!» Несмотря на услышанное, я отдал развесившим уши стражникам приказ. Проверьте помещение еще раз. Опять-таки, чтобы у подчиненных не возникло сомнений в моей компетенции или мыслей, будто я снисходителен к грехам. К счастью, артефакт в виде компаса не выявил больше ничего подозрительного ни в кухне, ни в основном зале. На протяжении повторного обыска я то и дело задерживал дыхание, опасаясь худшего. Но теперь наконец-то мог спокойно выдохнуть. Приказав стражникам ждать меня на улице, чтобы они не услышали лишнего, обратился к отелю официальным тоном. Вы можете предъявить талоны из аптеки. Выбрался по пути в кондитерскую. Она упёрла руки в бока и чуть шире расставила ноги. Её воинственный вид вызвал у меня усмешку. Несколько в этом не сомневался. «Раз оправдательных документов у вас нет, я обязан составить протокол. В соответствии с законодательством Империи за незаконную варку зелий на вас налагается штраф в размере двух золотников». Греха махнула. Совесть незамедлительно принялась грызть меня, и я поспешил оправдаться. «Это минимальный штраф. За распространение зелий он был бы гораздо выше. К тому же вместо семи флаконов в протоколе я укажу только один». противоревматический. Мне нечем его оплатить, выпалила Этель и прикусила нижнюю губу. Услышанная меня поразила. Неужели её дела обстояли настолько плохо? На миг мне показалось, что грехом солгала, но потом по её же реакции на сказанное понял, что произвучала правда. Новый укор совести не заставил себя ждать. Он голодал, меня обещая оставить от тела одни кости. От необходимости в очередной раз оправдываться меня избавила сама Этель. «Что у нас за империя-то такая, что ведьме нельзя варить эликсиры даже для собственных нужд?» Ударила она ладонями по бедрам. Как мужчина я не мог не заметить, насколько они стройные. «И почему именно теперь?» «В этом нет ничего удивительного». Самогон тоже нельзя варить, как и различные снадобья, которые опьяняют и вводят людей в эйфорию. Я достал из внутреннего комзола чистый бланк протокола и начал заполнять, устроившись за чистым столом. Но все варят. Пока не попадутся. Была бы у вас лицензия, другое дело. Чем вы недовольны грехом? Может, вам плохо разъяснили права и обязанности при отчислении? Так я могу взять на себя эту миссию. Доступнее некуда, пробормотала она под нос и сжала кулаки. Хотя ведьма пыталась скрыть истинные чувства, она негодовала. И казалось, её злость была направлена на меня. Но что я ей сделал? Дела ведь не в убытке. Радуйтесь, что вам не запретили пользоваться бытовой магией. Обвёл я руками кухню и замолк. После непродолжительного молчания продолжил: "Если уж на то пошло, в чём именно вы больше всего сейчас нуждаетесь? В противозачаточном или противоревматическом зелье?" Лучше бы я ничего не добавлял. Собственный вопрос сколыхнул только успокоившуюся волну гнева. Пора заканчивать здесь поскорее и выметаться на свежий воздух. «Вы их изымите?» Грэхом уклонилась от ответа. «Странный вопрос задаете начальнику управления по контролю за магией. Конечно. Не по регламенту действуете, Лэр Бейкер?» С укором в голосе и в глазах произнесла Этель. «Ох, зря это она. Неужели не знает, что мужчин нельзя провоцировать, а тем более доводить до белого коленя?» Я поднялся из-за стола. Медленно приблизился к ведьмочке и навис над ней. Аромат лаванды вперемешку с лимоном вновь коснулся носа. "Это ты о чём сейчас грехом?" Все формальности были опущены. "О том, что я по старой памяти тебе штраф в 10 раз снизил или переживаешь из-за сорвавшегося вечера, который планировала провести в компании какого-нибудь местного красавчика?" «В данную минуту, Ларр Бейкер, я переживаю только из-за вашего присутствия в лавке». Процедила она сквозь зубы, привстав на носочки, отчего наши лица оказались в считанных сантиметрах друг от друга. «Не могли бы вы поскорее убраться отсюда и больше никогда не возвращаться?» «Простите, но подобной радости я вам не доставлю». Я склонился еще ниже. и почувствовал дыхание Грэхом на своих губах. «Никто не вправе запретить мне приходить сюда ни в качестве клиента, ни в качестве проверяющего. Особенно теперь, когда вы попали под пристальное внимание управления по контролю за магией». «Зачем ты только свалился на мою голову, Ленар Бейкер? А точнее, за какие прегрешения?» Это были риторические вопросы, но они меня задели. «Зачем ты только свалился на мою голову, Ленар Бейкер?» Может ты громко сопишь, во сне и будоражишь тем самым высшие силы? Или гоняешь детвород в входных дверях лавки? В любом случае замечу, что остальные шеффилдцы вряд ли с тобой согласятся. Это потому, что они не знают тебя так хорошо, как я. Зелёные глаза грехом полыхнули злобой. А ты меня знаешь, отель. Лучше некуда. Она вздёрнула маленький носик. Ее замечание озадачило меня. Я задумчиво склонил голову на бок и спросил. «Когда успела?» Мой взгляд упал на ее чуть пухлые губы, и я поймал себя на мысли, что она выглядит довольно соблазнительно. «Адское пламя!» «Уходите!» Внезапно выпалила она, чем вмиг отрезвила меня. «Пожалуйста, скоро здесь будет полно посетителей!» Я кивнул, быстро заполнил протокол, в котором Грэхом размашисто расписалась, выписал талон и протянул ей. Штраф необходимо оплатить в течение пяти дней. Взяв с противня еще теплую булочку с маком, я молча направился к входным дверям. Прощальные слова не прозвучали, поскольку в мои планы входило вечером заглянуть сюда снова.